Женское образование В 1818 году в Петербурге вышел небольшим тиражом роман «Евгения» или «Письма к другу». Его автором был сын Пономаря, скромный учитель из города Уральска, Иван Сергеевич Георгиевский. Фабула романа предельно проста. Некий юноша, Тераст, встречает прекрасную и добродетельную девушку Евгению. влюбляется, ухаживает за ней, добивается взаимности, женится, воспитывает вместе с ней сына, но Евгений внезапно умирает от простуды и эраст погружается в неизбывное горе. Этот роман хорошо именно тем, что зауряден. Он показывает, каков был идеал женщины, любви, семейной жизни и воспитания детей у рядовых, хотя и образованных членов общества в конце 18 Начало девятнадцатого века. И легко можно увидеть, какой путь прошла общественная мысль России за сто лет. Итак, идеал русской женщины семнадцатого века. это невинная девушка, коротающая время в своем тереме, за вышиванием и молитвами, а после свадьбы – рачительная хозяйка и не выходящая из повиновения мужу, погруженная в заботы о домашней экономии и о детях, и не жаждующая суетных развлечений. Каков же идеал конца XVIII века? По испещренному цветами лугу величественно приближается к водопаду прекрасная, несравненная незнакомка. Три улыбающиеся грацы сопровождают ее как богиню. Большие глаза ее блистают ярким светом, проникающим в глубину сердца. Нежные розы, смешиваясь с лилиями, улыбаются на прелестных ее ланитах. Черные локоны небрежно стелятся по воле резового ветра. Она идет медленно, едва касается цветов, смиренно преклоняющихся перед нею. Я весь обратился в зрение и с жадностью пожираю ее прелести. Она бросила на меня беглый взгляд, тихо подошла к водопаду. Несколько минут смотрела на кипящие волны, на играющие в них солнце, медленно разлучила свои взоры сими очаровательными предметами и, наконец, исчезла. Друг твой остался неподвижен, подобно пораженному молнии. Во второй раз Эраст встречает свою красавицу светской гостиной. «Милый друг». Приличие привлекло меня в блестящее собрание. Я сидел один и проклинал тягостные узы, налагаемые обществом. Я тосковала сладостному единению, скорбь мою питавшим. Им занимался в кругу шумных удовольствий, оглушавших мои чувства. Вдруг необыкновенное движение, подобно волнам, разлилось по всему собранию. Молодые мужчины теснятся, женщины с беспокойством смотрят, и нежный румянец покрывает щеки их. Старики на минуту оставляют карты и невольную улыбку приносят жертву явившейся красоты. Любопытство против воли влечет друга твоего в толпу, теснившихся ее почитателей. И что же? «О, небо! Я увидел божество свое!» Гром грянул над твоим другом, колена мои колеблются, я трепещу подобно преступнику, она склонила на меня взор свой, друг мой, какое-то пламя объемлет меня, мои взоры помрачаются, я ослабеваю, опираюсь о стену и едва могу броситься в кресло. И всем изнеможении вкушаю восторг, коего душа моя никогда еще не ощущала». какую жизнь разливает она в кругу своего собрания. Ее взгляды, улыбка, движение, голос — все сыплет розы удовольствия вокруг нее. жадностью всякий ловит слово ее, но она старается сокрыть ее грацию, которая все в ней венчает. О небесное существо! Тем более ты поражаешь, очаровываешь, чем более скрываешь божественные свои достоинства. Друг мой, я смотрю на нее, все забываю и весь обращаюсь в наслаждение. Но что я почувствовал, милый мой, что я почувствовал, как она после скромного сопротивления начала играть на гитаре, сопровождая приятные звуки нежным, прелестным, волшебным голосом. Небесное согласие, меня восхитив, проникло во глубину самого сердца. Никогда смертный не извлекал подобных звуков. Рука ее перестала бегать по струнам. Последний вздох умер уже на сих устах. Все еще слушает. И вдруг во всех местах раздаются громкие рукоплескания. С величественным наклонением головы, с прелестной улыбкой обратилась она к собранию и вскоре исчезла. Подобно молнии. Какое мрачное безмолвие. Сколько разлила яд свой в всем обществе, я спешу в уединение, чтобы в полной мере насладиться своим блаженством. Затем Эра знакомится с родителями Евгении и становится вхож в их дом. Счастливый случай познакомил меня с ее редкими родителями, я увидел ее в их семействе. Я в смущении едва мог сказать ей несколько несвязных слов. Начинаю говорить. «Голос, самый ум, все мне изменяет. Одни глаза, в них она могла читать мою душу. Милый друг, с какой жадностью смотрю я на все в ее святилище, какая везде простота и какой вкус. Все тут говорит, все улыбается, все настраивает тебя к веселому расположению. Жан, Жак и Ричардсон, как я завидую вашей участи». Новые Лоизы и Клариса лежат на ее столике. Счастливый Карамзин, она беседует также с твоими грациями. Любовь и дружба, соплетшись руками, поряд перед ней в воздухе, пламенник и миртовая ветви сливаются в одно знамение небесного наслаждения. Прекрасная картина. В стороне, на другом столике видишь рукоделие и гитару. Цветы разливают благовоние всем храме простоты и вкуса. Соловей поет, умирает в восторгах. Солнце бросало яркие лучи. Вся природа томилась, между тем предлагают идти в сад. Я изумился, но, будучи готов броситься в самый огонь с божественной Евгенией, поспешно встаю, подхожу к ней с робостью. О, счастье! «Рука небесного существа в руке твоего эраста! Ах, как желал бы я целую вечность переносить с нею жары ливийские!» Входим в сад, сладостная прохлада и оживляет нежит чувства. Вековые деревья, переплетшись ветвями, возвышаются до облаков и составляют повсюду зеленые своды. Луч солнца падает, на них играет, теряется — Бархатный ковер лугов манит под тень каждого дерева и предлагает приятное отдохновение. Чистый ручеек тихо катит струи свои посреди сада, кажется, он не может расстаться с прелестными местами. Гора, осеняемая ветвистыми деревьями, величественно подъемлет гордое чело свое. Дерновые ступени ведут наверх ее, где переплетшиеся акации составляют прекрасную беседку, защищаемую от жара ветвистыми ивами. Входим в сей храм. Мы одни. Евгения садится на дерновую скамью и указывает мне место подле себя. Но вдруг твой на коленях перед нею, подобно преступнику, ожидает страшного приговора: жизнь или смерть? Различные движения души рисуются попеременно на прелестном лице ее. Молчание запечатлевает уста. Ужасная неизвестность. Я трепещу, едва дышу, разрушаюсь. Торжествуй, наконец, она сказала. С первого взгляда я почувствовала к тебе то, чего никогда еще не чувствовала. Сказала и с быстротою молнии сокрылась в глубину леса. О, друг мой, божественное согласие восхищает мою душу, и на земле я вкушаю все наслаждения неба. Одно слово открыло мне рай. И вот раз ты Евгения уже супруги. Как же они проводят свои дни? После веселого завтрака мы идем с поспешностью в сад вместе принести дань уважения природе. Ах, друг мой! Как любят наши взоры бегать по сей роскошной резе земли, волнующейся перед нами. С какой жадностью мы пьем чистый воздух, растворенный благовонием. Но едва жар начинает заступать, место сладостной прохлады мы удаляемся под кров своего скромного жилища. Небесный Евгений берет гитару. «Если бы ты послушал, какие волшебные звуки, милый мой, почему ты не со мною?» Иногда она садится за рукоделие, между тем я поверяю бумаге бесконечное блаженство, коим наслаждаюсь в кругу сего совершенного мира. Восхищение исторгает из рук моих перо, и я читаю ей строки свои. Друг мой, глаза ее оживляются, по розовым щекам катится слеза чувствительности». Венцы рукой славы соплетаемые, сколь вы ничтожны в сравнении с сею бесценной слезою, как я торжествую в сию минуту. Иногда она рисует, милый мой, сами грации водят ее рукою. Как она сливает природу с искусством и искусство с природою. Но что всего важнее, прекрасная душа и Ее всегда отражается на картине, подобно как солнце в чистом источнике. Иногда я читаю вслух какую-нибудь книгу, ознаменованную печатью гения. Как часто сердца наши встречаются, я живо чувствую, что мы созданы друг для друга, между тем обед. Яствы просты, но вкусны. После стола мы садимся на диван, в разговорах, прерываем их пламенными поцелуями, сливаем свои души и вкушаем чистейшее удовольствие. Несравненная Евгения в восторге поет любимую мою песню. Потом, остановившись перед соловьем, она напевает разные трели, и она, мало-помалу одушевляясь, теряется наконец конец смелых, быстрых и нежных перекатах. В праздничные дни Все домашние по знаку собираются в особую комнату, и Евгения, подобно чадолюбивой матери, разделяет награды заслугам. Каждый осыпает ее благословениями, и по всему дому раздаются восклицания радости. Когда приятная свежесть оживит томящуюся землю, мы спешим на лоно природы. Прекрасная роща, примыкающая ко хребту высокой горы, принимает нас под сень свою, и мы пьем сладостную прохладу под сводом развесистых лип. Любопытство ведет нас на вершину горы. Какой обширный, какой разнообразный, какой волшебный вид поражает наши взоры. Здесь, внизу, вырывается шумом водомет, бросает во все стороны серебряный дождь брызгов, Через минуту сливается и составляет прелестный ручей, бегущий в улыбающуюся долину. Там синеет теряющийся вдали лес, волнуемый подобно морю, дыханием ветра. Там, отягченные плодами деревья, нагнувшись, смотрят в чистое озеро и манят под кров свои тени. Здесь, на берегу, живописно разбросаны хижины, там пестрит стада и раздаются нежные звуки свирели. Там земледелец точит свою косу, там подруга его собирает богатую жатву, и взор, гоняясь жадностью за разбросанными чертами сей картины, теряется в бесконечности. Солнце, любуясь, кажется, прелестным видом, медленно склоняясь к западу, еще раз выглядывает из-за гор и скрывается. Веселые песни земледельцев напоминают нам, что должно расстаться сим волшебным местом. Но если погода удерживает нас дома, мы беседуем с Тасом, с Гетой, с Державиным. С каким искусством рисуют они красоты природы и с какой легкостью возносят над нею? Мы читаем, останавливаемся, восхищаемся, рассуждаем, и неприметно наступает время ужина. Смехи и удовольствие услаждают наш легкий и приятный стол. Наконец, мы повергаемся в объятия сна, мечты, и тогда беспрестанно рисуют нам разные картины нашего блаженства». Следующий день обещает удовольствие для прошедшего с новыми прелестями, с новыми очарованиями. «Милый мой, небесная Евгения дает всему вид новый, та же картина, но как она украсит, оживит ее. Каждый взор ее, каждая улыбка, каждое движение рождает новую грацию». В окрестностях нашего города, во многих местах рассеяны деревни. Часто восхищался я прелестным их местоположением, часто слушал, как румяная заря разливает в них шумное движение, часто смотрел, как последний луч солнца умирает на сих высоких домиках и никогда вообразить не мог, чтобы счастливые в глазах моих жилища заключали в себе все ужасы жестокого убожества». «Мой друг, бедная мать, смотрит на четверых своих младенцев, слышит вопли их и не может подать им руки помощи. Ох, как она рыдает, стонет, терзается! Жестокий владетель их, жалея богатых крестьян, отдал мужа ее в военную службу. Едва вступила Евгения в хижину сих несчастных жертв, бедности, все единогласно воскликнули. «Ах, благодетельница наша!» Мать, облившись слезами, с тяжким вздохом сказала. «Мы думали, что небо забыло нас, бедных». Евгений извиняется перед нею и, подобно ангелу-утешителю, отирает горестные ее слезы, расточая нежные ласки. Она раздала детям маленькие подарки и милые малютки, прыгая от радости, наполнили комнату криками веселья. Мы сели и начали разговаривать с несчастной матерью. Она излила перед нами свои страдания и облегчила стесненное сердце. Итак, идеальная женщина конца XVIII века должна быть не только прекрасна и добродетельна, но и умна, начитанна, знакома, не понаслышке с музыкой и живописью, чтобы ее муж мог не только восхищаться ее красотой, и, заметим в скобках, ее приданым, но также делиться с ней своими мыслями и чувствами, обсуждать литературные новинки, восхищаться романтическими красотами природы. повстречая и боярышни XVII века, барышню века XVIII, они, пожалуй, показались бы друг другу инопланетянками. Как же произошла подобная перемена?